Рассказ о Халифе Хишаме и юноше. Ночь 273. Рассказывают также, что Хишам, сын Абдаль-Малика ибн Мирвана, как-то был на охоте и вдруг увидел газелёнка. И он погнался за ним с собаками и преследуя газелёнка, увидал юношу из арабов-кочевников, который пас овец. То юноша: "Перед тобой этот газелёнок, он убежал от меня", сказал Хишам. И юноша повернул к нему голову и молвил: О значение лучших не знающий. Ты посмотрел на меня глазом умоляющим и заговорил со мною речью унижающей. Речью притесняющего твоя речь была, а поступки твои поступки осла. Горе тебе, разве ты меня не знаешь, воскликнул Хишам. И юноша ответил: Тебя я узнал, ибо невежее ты себя показал, сказав мне всё это прежде привета. Горе тебе, Яхишам, ибн Абдаль-Мелик воскликнул Хишам. И кочевник ответил: "Аллах не приблизь твой родной край и твоей могиле жизни не дай. Как много ты сказал и как мало уважения показал". И не закончил халиф своих слов, как воины окружили его со всех сторон, и все вместе сказали: "Мир тебе, о повелитель правоверных". "Сократите свои речи и стерегите этого юношу", сказал Хишам. И юношу схватили. Увидев так много царедворцев, визирей и вельмож царства, он не обратил на них внимания и не спросил про них, но опустил подбородок на грудь и смотрел туда, куда ступала его нога, пока не подошел к хишам. И он остановился перед ним и опустил голову к земле и молчал, не приветствуя и воздерживаясь от слов. И один из слуг сказал ему, «О, собака среди арабов, что мешает тебе пожелать мира повелителю правоверных?» И юноша обернулся к слуге гневный и воскликнул, «О, седло для осла, этому препятствует длина пути! И я вспотел, когда пришлось по ступенькам вверх идти!» И Хишам вскричал, а гнев его увеличился, «О, юноша, ты явился в день, когда пришла твоя пора, и одежда от тебя ушла, и жизнь твоя истекла!» «Клянусь Аллахом, о Хишам!» — воскликнул юноша, «если время мое суждено сократить, то срок уже нельзя продлить». И ни малым ни многим не могут твои речи мне повредить. Или ты достиг такой степени оскверннейший из арабов, что ты отвечаешь повелителю правоверных на каждое слово словом, воскликнул цари дворец. И юноша поспешно ответил: "Да поразит тебя наваждение, и да не оставит мучения из заблуждения. Или не слышал ты, что сказал Аллах великий: "В тот день, когда придёт всякая душа, спаривай, чтобы защитить себя. И тут Хишам поднялся, сильно разгневанный, и воскликнул: "Эй, палач, ко мне с головой этого юноши. Он много говорит о том, чего никто не вообразит". И палач взял юношу и привёл его на ковёр крови, и обнажил меч над его головой и сказал: "О, повелитель правоверных, это твой раб сам с собою кичащийся и к могиле своей стремящийся. Отрублю ли я ему голову неответственный за его кровь?" "Да", сказал Хишам. И палач спросил у него позволения второй раз, и Хишам ему позволил. И палач спросил позволения в третий раз. И юноша понял, что если Хишам на этот раз позволит ему, палач его убьёт. И он засмеялся так, что стали видны его клыки. И Хишам разгневался ещё больше и воскликнул: "О юноша, я думаю, ты помешанный. Не видишь ты разве, что расстаёшься с земной жизнью? Как же ты смеёшься, издеваясь над собой?" О повелитель правоверных ответил юноша: Если жизни моей суждено продлиться, то ни малое, ни многое не может мне повредить. Но мне пришли на память стихи. Выслушай их. Убить меня ты успеешь. «Говори и будь краток», — воскликнул Хишам. И юноша произнес такие стихи. «Говорили мне, что однажды сокол вцепился вдруг в воробья в пустыне, что пригнан был судьбою, и промолвил тут воробей в когтях того сокола, и он в него, вцепившись, уносился. Тебе подобный сыт не будет от меня, а коль съешь меня, то поистине, ведь мал я. Улыбнулся сокол в самом себе уверенный из кичливости, и спаслась тогда печушка. И хишам улыбнулся и воскликнул: Клянусь моим родством спасланником Алаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Если бы он произнёс эти слова в первую же минуту и потребовал чего-нибудь, что меньше халифата, я бы проводал это ему. Эй, слуга, набей ему рот драгоценностями и дай ему хорошую награду. И слуга дал кочевнику великолепный подарок, и кочевник ушёл своей дорогой.